Энни, Тим и Пришельцы Беда грозит человечеству Путь от волшебной страны до Канзаса Дракон Ой-Хо проделывал третий раз Его спутники Фарамант и Кагикар Притомились в дороге и заснули Как и в прошлый раз, Ой-Хо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 лежит во враге и дожидается, когда ему притащат десяток ведер каши и вареной картошки. Бедняга проголодался с дороги. Фермер обещал накормить дракона, а фароман сказал, мы добрались без приключений, инопланетяне почему-то забросили пушки и никакого интереса к ним не проявляют пока что. Так, говорит, страшило.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 об изумрудном городе, о страшиле, дровосеке и льве, о телевиле, о живунах, мигунах, пругнах Месяц Анне тоже интересно было послушать, но раздумье не давало ей покоя. Вскоре явился Тим с родителями. За два года, прошедших со времени его последнего возвращения из волшебной страны, он очень вытянулся, ростом почти не уступал отцу. В предчувствии предстоящих приключений Тим радостно приветствовал Фроманта и Кагикар. Фроманту пришлось повторить то, что уже слышали Смиты. Ричард О'Кейли гордо заявил, «Нас на Земле сотни миллионов. Неужели мы не справимся с горстью инопланетных воинов?» Фарамант э, перебил его. «А если за горстью примчатся десятки космических кораблей?» Энни поязливо взглянула на звезды. «К счастью, в нашей борьбе с инопланетянами-менвитами у нас есть союзники — арзаки!» Наступило долгое молчание. Потом месяц она спросила, «Но почему вы, почтенный фароман, считаете, что в вашей борьбе могут помочь Энни и Тим? Они только дети. Правда, уже большие, но дети». Страж Ворот сказал, «По правде говоря, мы рассчитывали не только на ребят, хотя и очень надеемся на них. Мы думали пригласить великана из-за гор этого мудрого».